Траим мне где стрелять. И потому он кривил душой, говоря, что едва ли есть что. Поравнявшись с маленьким болотцем, Левин хотел проехать мимо, но опытный охотничий глаз Степана Аркадича тотчас же рассмотрел видную с дороги мочежину. Не заедем ли, сказал он, указывая на болото. Левин, пожалуйста, как отлично, стал просить Васеньку Весловский.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 что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку, а придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьевич покачал головой и посмеялся у коризни на Весловскому. Но Левин не имел духа выговорить ему. Во-первых, всякий упрек показался бы вызванным миновавшей опасностью, и шишкой, которая вскочила на лбу у Левина, а во-вторых, Весловский был так наивно огорчён сначала, и потом так смеялся добродушно и увлекательно их обчему переполоху, что нельзя было самому не смеяться. Когда подъехали ко второму болоту, которое было довольно великое и должно было взять много времени, Левин уговаривал не выходить, но Весловский опять упрасил его.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 Он слышал шаги Степана Аркадича, принимая их за дальний топот лошадей, слышал хрупкий звук оторвавшегося с корнями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полёт дупеля. Слышал тоже сзади, недалеко, какое-то шлёпанье по воде, в котором он не мог дать себе отчёта. Выбирая место для ноги,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 "Ты его носит", проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу. "Зачем вы поехали?" сухо сказал он ему и, кликнув в кучера, принялся выпрастовать лошадей. Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять, и то, что увязли его лошадей, и то главное, что для того, чтобы выпростовать лошадей, отпречь их